Тело покойного в пасконной белой рубахе и в портах из грубого мужицкого холста прикрыли знаменем и на кровати вынесли на фрунтовое место, во двор, где уже рассвело. Все заглядывали в бледное, будто озабоченное величием рокового события лицо убиенного. Мирович велел барабанщику бить утренний побудок, выстроил отряд шеренгами, положил к ногам принца свою шпагу, шарф и скомандовал в честь скончавшегося на караул. Прощайте, братцы. Не поминайте лихом. Мирович обходил ряды, Не обнимая время. солдат. Прощайте. Освобожденный из-под стражи комендант Бередников подал знак. Старший капрал и еще несколько рядовых окружили Мировича. Бередников отдал его под арест той команде, у которой сам за минуту до того был под стражей. К строю... Подошел на спевший из Шлиссельбурга командир Смоленцев, Корсаков. Может быть, вы, полковник, не видели живого нашего государя, Иоанна Антоновича? Так вот он, мертвый. Но если бы... Строй сомкнулся, шеренги двинулись в ворота. Горсаков повел арестованного Мировича на полковую гауптвахту. Тело узника в бархатном алом гробе было выставлено в церкви. Стечение и толки народа заставили поспешить с его погребением. Он тайно был схоронен в глухом месте, у стены, причем его могилу сравняли с землей. Здесь впоследствии устроили и до ныне существующую для заключенных церковь во имя апостола Филиппа.